Глава 27 Выходить из комнаты, идти туда, где можно наткнуться надорго, мне категорически не хотелось. Поэтому пришлось ждать Илью и слезно просить парня накормить нас котом, оправдываясь тем, что не хочется отвлекаться от медитации. Земляк, конечно, поворчал немного, но согласился. Пока его не было, я попробовала отстирать платье горничной, в котором сегодня работала, К моему удивлению, у меня вышло, отчего я испытала странное чувство, некоторую смесь недоверия и радости. Даже проверила форму на предмет подвоха, но нет, все было целым и чистым. Невероятно! Меня охватил восторг. Неужели я, самая большая неудачница, обладаю магией? Подумать только, «Вот это повезло! Кому рассказать из старых знакомых, не поверят!» Обняв платье, я счастливо рассмеялась и закружилась по комнате. Недолго. Ровно до того момента, как случайно не ударилась мизинцем о ножку кровати и, заверещав от боли, запрыгала на одной ноге. Когда надоело скакать, бухнулась на кровать, после чего та жалобно заскрипела, раздался громкий хруст, ломающийся деревянной опорой, и мое ложе с грохотом упало на пол. Блин, вот как так-то? Огромного орка и прыгающую на нем дряду выдержала, а мой мизинец нет? Да, похоже, расслабляться мне пока рано. Насколько последнее утверждение было верным, я поняла, услышав топот бегущих в мою сторону ног. Через секунду в комнату ввалились все наемники с Доргом во главе и Илья, сразу кинувшийся ко мне. По крайней мере, попытался это сделать, но только Дорг оказался быстрее. Орг схватил меня на руки и начал озабоченно осматривать и ощупывать на предмет целостности костей. Вот и избежала встреча, называется. Тьфу! «Что случилось? Где болит?» — спрашивал он с видимым беспокойством. «Палец!» — ответила смущённая, отвела взгляд. В голове помимо воли проносились картинки с участием орка в обнажённом виде. «Опять?» — удивился Винс, подходя ближе. «Нет, в этот раз другая нога». «Вы когда-нибудь отдыхаете?» — устало закатил глаза целитель, отбирая мою левую ногу у начальника. «Ну, хоть не перелом, вывих». «Надо вправлять». Я испуганно вцепилась в Дорго, забирая свою конечность у лекаря и замотала головой. «Нет, не надо, оно само заживет», — взмолилась я, обнимая ноги, всем своим видом показывая, что живой не дамся. «Ну что же вы», — всплеснул руками Винс, — «я сделаю все совсем не больно». «Ага, вы это кому другому расскажите, кому ни разу ничего не вправляли», — возмутилась я. «У меня этих вывихов знаете, сколько было?» «И всегда врачи врали, что не больно». «Врачи?» — удивился незнакомому слово Лэнсель. «Лекари», — поправил Илья, с укором посмотрев на меня. «И сколько у вас было вывихов?» — нахмурился Винс. «Много», — буркнул отворачиваясь и стараясь не замечать множество сочувственных взглядов. «Дир, Катя, вы совершенно напрасно волнуйтесь «Если Винс говорит, что процедура пройдет безболезненно, значит, так и будет», — попытался успокоить меня дорг продолжавший заботливо удерживать у себя на коленях и успокаивающе гладить по спине. «Нет! Мне Винс недавно нос вправлял, зачем-то вспомнил вырх, так я даже не почувствовал. Я скептически осмотрела Орка. Конечно, такой бугай. Он, небось, не почувствовал, и как его ломали. А у меня вывих ноги был. Тоже в не больно, вспомнил линк А у меня наемники наперебой стали перечислять свои травмы и их излечения, пытаясь меня уговорить сдаться на милость целителя «Молоко!» — вставил свое слово Клавдий, привлекая мое внимание. «А то помогать больше не буду». «А можно мне молока?» — попросила жалобно. «И покушать бы». «Сначала нога, потом еда», — категорично отрубил Дорг. Всё для вашей же пользы. Предатель! А ведь я его нормальным считала, — подумала разочарованно, и, осознав, что в покое меня всё равно не оставит, зажмурилась и неохотно протянула свою пострадавшую конечность Винцу. Некоторое время я ощущала только тепло рук целителя. Потом ногу аккуратно положили на кровать. Распахнув глаза, с недоумением посмотрела на лекаря. «А когда?» «Уже всё?» — с улыбкой подмигнул мне лекарь. Все мужчины заулыбались, а Дорг хохотнул и, встав со сломанной кровати, не выпуская меня из рук, понёс в коридор, бросив на ходу. «Шон и вырх, замените дири кровать!» В общем, как я не старалась этого избежать? Ужинать мне пришлось в тёплой компании наёмников, рядом с их предводителем — который бросал на меня собственнические взгляды и старательно ухаживал, едва не ложки кормил. А после, когда я поела, также на руках отнёс назад в комнату и наградил лёгким поцелуем в губы. Хорошо, что за ним шёл Илья с подносом, иначе страшно подумать, чем бы дело кончилось. «Бежать надо сегодня», — заявила сразу земляку, едва за орком закрылась дверь. «Я тут больше не выдержу». «Полностью с тобой согласен», — поддакнул приятель. «Я уже устал отбиваться от вырха и норха, которые почему-то считают, что моё «нет» — простое женское кокетство». «Как же сложно с этими мужиками!» «И не говори, друг!»